Третий слой культуры социум. Большая группа людей, объединённая по географическому или иному признаку, по общим политическим взглядам и ожиданиям. Социум определяется как объединение людей на самом высоком уровне культурной идентичности. Он обеспечивает нас наиболее устойчивым набором культурных стандартов, нравов и видов поведения, определяет национальную идентичность, создаёт молчаливые предубеждения и скрытые ожидания, которые затрагивают все сферы жизни, включая политику, гендерные и национальные вопросы, сексуальность и здоровье, а также представления об успехе и деньгах. Это убеждения, которые мы впитываем. Например, в американском обществе поощряются как позитивные веровозможности, законность и справедливость, так и более спорные идеи: альтернативное представление о человеческом теле, стремление к крайнему успеху и материальному благосостоянию. Ознакомлены мы это или нет, но такие стандарты и ожидания оказывают колоссальное влияние на наш выбор и действия. Да, в определённой степени все это чувствуют, но многие не отдают себе отчёта в масштабе такого влияния. По данным статистической компании Nielsen, американцы примерно 11 часов в день проводят перед телевизором или в интернете, используют приложения на телефоне, слушают радио или читают при помощи различных устройств. Это почти половина суток. Все эти средства трубопровод для социальных посланий: во что верить, как себя вести и как выглядеть. Конечно, некоторые люди сознательно сопротивляются такому влиянию и пытаются идти своим путём, преследуя собственные интересы. Но для большинства вездесущее социальное давление становится удивительно мощным. Оно проявляется в ожиданиях, надеждах и мечтах и даже в представлении о себе. Оно формирует самоощущение. Возможно, наиболее проникающее и вероломное влияние общества оказывается через средства массовой информации: газеты, журналы, книги, радио, видеоигры, кино и телевидение. В то время как охват социальных сетей растёт и в конце концов привлекает заслуженное критическое внимание, телевидение продолжает влиять на маленьких детей и их социальное развитие в большей степени, чем все другие средства массовой информации. Факт, что телевидение лишено интерактивности, Иными словами, мы принимаем всё, что оно нам говорит без споров и дискуссий. Если вы кричите на телевизор, это не считается. Чрезвычайно важен для когнитивного развития В Америке школьники тратят больше времени на пассивное времяпрепровождение перед экраном, чем на учёбу и общение с друзьями. Даже младенцы в возрасте от рождения и до 2 лет смотрят телевизор в среднем полтора часа в день. Как правило, в американском доме два телевизора, а в 40% семей три и более. Иногда средства массовой информации кажутся безвредными, ведь мы сами выбираем каналы для просмотра, но они обладают определённой силой. Они диктуют нам способ оценки событий в мире. Нам показывают, как правильно взаимодействовать друг с другом и как стать теми, кем мы становимся. Всё это оказывает сильное влияние на внешний вид и стремления, формируя социальную реальность. Более того, средства массовой информации способствуют социализации особого рода. Они укрепляют существующие ценности и убеждения и также служат источником норм и принципов. Все, кто смотрит новости по кабельному телевидению или комедии, которые идут поздно вечером, понимают, какие ценности и принципы считаются хорошими или плохими. В наше время мы больше информации получаем из газет и телевидения, чем из собственного опыта. Сегодня средства массовой информации заставляют нас отождествлять себя с той или иной группой и её нормами. Фанаты Fox News поддерживают свою самооценку, сравнивая себя с любителями MSNBC. Приверженцы вечернего шоу Джимми Киммела чувствуют своё превосходство над теми, кто смотрит передачи Джимми Фалена. Телевидение предоставляет зрителям немало возможностей для развития и сохранения своей социальной идентичности. Мы используем средства массовой информации, чтобы отличать своих от чужих. Например, подростки смотрят сериалы и учатся строить отношения. Они узнают, какие шутки приняты в той или иной группе. Всё это даёт нам то, что психологи называют удовольствием от социальной принадлежности. Из средств массовой информации мы извлекаем не только правила флирта и шуток. Через стереотипных персонажей и их поведение на нас обрушивается поток культурных, расовых и гендерных предрассудков, подчёркивание или принижение значимости тех или иных меньшинств. Постоянное воздействие подобных сюжетов заставляет зрителя поверить, что всё, показанное на экране, реальность. Учёные называют это явление культивированием. Те, кто слишком много смотрит телевизор, постепенно приходят к убеждению, что реальный мир похож на телевизионный. Такое представление культивируется у активных зрителей. Так, если слишком увлекаться телесериалами, то может создаться впечатление, что каждый десятый мужчина в мире работает в правоохранительных органах. На самом деле, только каждый сотый. Общепринятый образ стройной дамы приводит к тому, что женщины считают его идеалом, а также нормой и стандартом привлекательности. Учёных особенно беспокоит культивирование расовых, национальных и гендерных стереотипов, и больше всего отношение к насилию. Результаты некоторых исследований показывают, что телевидение несёт и положительное влияние. Оно знакомит людей с иным образом жизни и другой культурой, помогает преодолеть стереотипы и предубеждения. В эпоху гражданских прав сохраняющиеся расовые предрассудки успешно преодолеваются благодаря появлению знаменитых чернокожих актёров в таких популярных телесериалах, как Обмануть всех и Джулия. В начале 2000-х годов значительно повысилась толерантность по отношению к гомосексуалистам благодаря сериалам "Ellen" и "Will Grace", в которых играли знаменитые актёры нетрадиционной ориентации. Добавьте к влиянию средств массовой информации, которые мы испытывали на себе почти всё прошлое столетие, через чрезвычайно популярные социальные сети. На их основе уже сформировалась новая культура сравнения. что-то вроде личных средств массовой информации. Здесь самые разные люди представляют тщательно обработанную, максимально улучшенную версию самих себя. Мы потребляем это в ещё больших количествах, чем раньше, вместе с такими же далёкими от реальности нормами и принципами, насаждаемыми другими видами средств массовой информации.